Я проснулся посреди ночи. Неприятное чувство тревоги безжалостно сорвало с меня остатки сна. Попытку встать тут же пресекла Рилла. Она села на меня сверху, не давая подняться с лежанки, и прикрыла ладонью рот. Я даже на нервах сперва решил, может, она меня придушить надумала, но нет. Это она так просьбу соблюдать тишину обозначила. и как только убедилась, что я все понял, отпустила меня. Также, не говоря ни слова, она плавно встала. У нее в руках блеснули два темных клинка, которые она с легким свистом прокрутила, встав в замысловатую стойку. Тут и без слов понятно. К нам гости. Я потихоньку протянул руки и взял лежащий у изголовья поверх моей одежды игольник. Но Рилла Легким покачиванием головы дала мне понять, что мне не стоит влезать в предстоящие разборки. Но тут решать не ей, а мне. Так что игольник я не отложил, а лишь крепче сжал. Весь обратившись слух, я пытался определить, откуда нам грозит опасность. В момент свой голос подала Алиса. Успокой свою подружку, пока она не наделала глупостей. «С нами хотят пообщаться». «Кто такой общительный в три часа ночи нарисовался, если не секрет?» Тут же уточнил я. «Сдается мне, что это тот, кто может ответить на вопрос, что такое чудо, как я, делает в таком чудовище, как ты», — съерничала Алиса. «Так наш гость-посланник Роя», — тут же подобрался я, И это, ты утверждаешь, не опасно? Спокойно. Кажется, кто-то кое-что забыл. На данный момент ты гражданский половозрелый аррай. С чего бы боевому техноморфу на своих граждан кидаться? Наш статус я ему уже скинула. И он был подтвержден. Так что можешь порадоваться. Нас точно не тронут, если сами не налажаем. Все равно как-то страхово. все сомневался я. А какие варианты? Повоевать всегда успеем. А вот такой шанс добыть информации, которой нам так не хватает, не факт, что еще раз выпадет, продолжила убеждать меня Алиса. Как бы я ни хотел найти серьезные аргументы против доводов Алисы, не смог. И, плюнув на маскировку, обратился к Рилли. Сейчас к нам придет очень опасный гость. Поэтому расслабляться не будем. Но и нападать первыми тоже не стоит. С нами хотят пообщаться. Да и я не отказался бы уточнить некоторые вопросы. То, что опасный, я уже поняла. Только по детекторам масс обнаружила проникновение чужака. Ты знаешь, кто это? Спросила меня Рилла. Техноморф. Тебе это о чем-нибудь говорит? Пусть снимет маскировку. и не делает резких движений. В противном случае, если я увижу в его действиях угрозу, он будет уничтожен. Рилла еще раз крутанула клинки и поменяла позу на более расслабленную, но оружие не убрала. «Ты все слышала?» обратился я к Алисе. «Сможешь наши пожелания передать?» «Да ты и сам бы уже мог. У тебя входящий запрос на открытие канала. В этот момент внизу по деревянному полу зашелестели шаги, предостерегающе скрипнула лестница, по которой в два прыжка к нам забралась рысь. По крайней мере, серебристый зверь, который уселся на пол перед нами, больше всего походил на нее. Рилла уже включила пару походных фонарей, равномерно осветив помещение. Благодаря этому я смог как следует рассмотреть посланника. Вспоминая мою мимолетную встречу с представителями Роя, и исходя из названия, я представлял себе безобразного техномонстра, а не живого зверя. Хотя, внимательно присмотревшись, заметил, как зрачки зверя, бегло осматривая все вокруг, асинхронно двигаются, резко манипулируя оптическим зумом. Зрачок левого глаза остановился на моем лице, И зверь оскалился, видимо, выдав улыбку. Я от неожиданности вздрогнул. Ирилла, мгновенно считав мои эмоции, грозно шагнула вперед, стремясь прикрыть меня от плотоядного взгляда хищника. Но зверь продолжал сидеть, не подавая виду. Я решил, что неплохо бы начать диалог и подтвердил входящий запрос на соединение. «Приветствую тебя, гражданин!» тут же пафосно обратилась ко мне создание. «Ты нужен крылу. Твой гражданский долг – занять место выбывшего товарища. Хочешь стать частичкой могущественной военной армады и не просто частичкой, а вся ее мощь будет покорна твоей воле, сметая все на своем пути? Что может быть, более захватывающим, чем разгром планетарных узлов обороны и зачистка орбит вплоть до поверхности. о па, -па Тормози, железяка!» — тут же вмешалась Алиса. «Ты чего тут агитацию развел? Твой носитель был выбран и инициирован как раз для этой цели». Лишь неудачное стечение обстоятельств помешало ему сразу занять свое место. Он должен знать это. Так вы хотели на голубом глазу засунуть содержимое его черепушки в консервную банку и отправить кошмарить космические просторы? Совсем очумели? Эти вопросы вне твоей компетенции. Я жду ответа от носителя. Спокойно продолжил посланник. «Я, пожалуй, откажусь от столь ценного предложения», выдал я, вмешавшись в дискуссию ИИ и Техноморфа. Честно сказать, я чуть не выпал в осадок из-за открывшейся правды. А вот наш собеседник, похоже, выпал. Техноморф никак не отреагировал на мой отказ. Лишь правый глаз тоже окончательно замер. Так мы молча и просидели пару минут, потом я не выдержал и спросил у Алисы. «Он чего? Завис, что ли? Может, перегрузить? Где у него кнопка «Ресет» находится?» «Похоже, обрабатывает новые вводные. Вот всю активность и снизил до минимума», – предположила Алиса. «Чего будем делать? Он теперь и напасть, наверное, может?» – высказал я свои опасения. «Не нападет». Ты не обязан принимать его предложение. А вот он как раз обязан кое-что для нас сделать. Сейчас будем грузить ушлепка по полной. Все сильнее распалялась Алиса. Я же не испытывал ее оптимизма и потихоньку жалел, что оставил свой плазменный пистоль в боксе с другими вещами. Игольник тут явно не поможет. Хотя размер у техноморфа небольшой. И, судя по тому, как расслабилась Рилла, даже клинки убрала. Она не сомневается в исходе боя, если такой случится. Тут рысь встрепенулась и встала на четыре лапы. Секунд пять она так постояла, неподвижно уставившись на меня, а потом практически бесшумно прыгнула вниз, при этом исчезая прямо в воздухе. «И что это было?» – спросил я у Алисы. При этом тут же, сам получив такой вопрос от Риллы. «Спокойствие, только спокойствие», — ответила Алиса. «Я тут для ускорения процесса пообщалась с ним самостоятельно, так что всю информацию сейчас получишь, не переживай. Думаю, тебе будет интересно». Я поднял взгляд на Риллу и только собрался ей сказать, что все в порядке, можно спать дальше. как на улице послышались недовольные выкрики. Выглянув в окошко, с удивлением обнаружил за воротами гомонящую толпу людей с факелами. Вот он и суд Линча. Надеюсь, не по нашей душе. Конец первой книги. Герой побаивается так и застрять на планете с нежитью. Поэтому, если вам понравилась книга и хотите продолжения, С вас лайк и подписка на автора.